Глава пятая. «Где ты была?» Вышла навстречу Жене Пелагея. Губы её были плотно сжаты, и Женя точно знала, что это плохой признак. Сама она тоже не была рада столь позднему возвращению, как и вынужденной задержке. Но Захар ни в какую не отпускал её, пока дождь немного не поутих, а сама она не просохла немного у костра. «Пережидала дождь?» «Где пережидала?» Нахмурилась Пелагея. «За оврагом есть полуразвалившийся сарай, там и спряталась». «Одна...» Во взгляде Пелагеи появилась настороженность. Женя не думала поначалу скрывать своего нового знакомого, как и не ждала допроса с пристрастием. Но именно сейчас, когда собралась было рассказать всю правду, какое-то шестое чувство заставило её этого не делать. «Одна...» Кивнула она, снимая грязную накидку и ботинки. «Да я и заметила сарай чудом. Лила так, что не было видно ничего. И из-за врага выбралась сама». Скептически разглядывала грязную одежду Жени Пелагея. «Иди в баню, потом поговорим». Сурово велела. Баня была жарко растоплена. Женя поняла, что ждёт её Пелагея уже давно. Что баню приготовила специально для неё. Вот и жар поддерживала. Волновалась, наверное. Но только ли за неё волновалась». Или были на то ещё какие-то причины. С самого утра колдунья вела себя странно. К чему-то прислушивалась, во что-то вглядывалась. Видное только ей. Чувствовалась в ней какая-то нервозность. И не непогода была тому виной. В самой стихии Женя не видела ничего особенного. Разве что разыгралась та сильнее обычного. Интуитивно догадывалась, что волнует Пелагею скорее причины стихии, чем сама она. И каким-то образом всё это было связано с Женей. В этом она тоже не сомневалась. Баня сделала не только тело чистым и распаренным, но и мысли превратила в вялые и равнодушные. Женя сидела на лавке и вспоминала Захара. Вот вроде и провели они с ним в том сарае немало времени. Но даже толком не говорили. Он молчал и лишь бросал на неё загадочные взгляды. А она просто дулась на него за то, что повёл себя грубо. Не разрешил ей поступить по-своему. Применил силу, можно сказать. Тогда она этого не поняла, а сейчас казалось, что вели они себя как в знакомые, а не те люди, что встретились впервые, да ещё и при странных обстоятельствах. Вспомнился взгляд Захара, надежда, что вспыхнула в нём, когда поинтересовалась Женя, не встречались ли они раньше. От чего? На что он тогда надеялся? И чем дальше она размышляла, тем сильнее склонялась к мысли, что явился Захар из её забытого прошлого. А ещё её настораживало всё сильнее поведение Пелагеи. Душа у той явно была не на месте. Беспокойно металась в поисках ответов. Но на какие вопросы? Что так сильно волнует приёмную мать? Женя уже давно не подбрасывала дров в печь и не плескала на раскалённые камни воды. Баня потихоньку остывала, да и засиделась она что-то. Окотив себя с головой прохладной водой, она вышла в предбанник, вытерлась насухо и оделась во всё чистое. Выглаженная и жестковатая. Затем, как она одевается и насколько опрятно выглядит, Пелагея следила очень пристально. Вещи ей заказывала у портнихи сама. На рынке брать запрещала. Больше одного раза не велела надевать. И контролировала, чтобы в доме всегда имелся запас мыла и муки. Она не переставала говорить, что тело должно быть чище души. В противном случае душа пачкается сильнее обычного. И отстирать её невозможно. Повязав на влажные волосы платок, Женя уже собиралась покинуть баню, как дверь распахнулась, и на пороге появилась Пелагея. К тому моменту Женя уже и свечу задуло. Лишь по очертаниям силуэта и эстати узнала мать. Иначе испугалась бы не нешуточно. «Что-то ты долго... Решила проверить, не случилось ли чего...» Ровным голосом проговорила Пелагея, ступая внутрь предбанника и плотно притворяя дверь. Снова их окутала кромешная темнота и постепенно в ней разгорались два ярких пятна, в том месте, где находились глаза Пелагеи. «Матушка!» Невольно попятилась Женя, понимая, что должно последовать за этим. «Не бойся. Ничего нового и болезненного ты не испытаешь». Раздался голос Пелагеи совсем рядом и прозвучал ещё более отстранённо. «Но я должна увидеть сама». Руки колдуньи обхватили лицо Жени, показались они ей ледяными и очень жёсткими. Как ни старалась отводить взгляда, но постепенно тот все глубже погружался в слепящие точки. А воля Пелагеи проникала в самую душу, выворачивая ту наизнанку. Голова кружилась все сильнее. Женя вцепилась в край столешницы, который и оказалась прижатой, чтобы не упасть. А чтение души все не заканчивалось. Казалось, что пелагея вновь и вновь возвращается к чему-то в воспоминаниях Жени, словно в попытке запомнить их как следует либо чтобы разглядеть что-то одно ей и видное. Терпеть уже не осталось сил. Женя издалека слышала собственное же подвывание. Голова раскалывалась уже не шуточно, и появилась тошнота. Когда она уже всерьёз опасалась не сдержаться, Пелагея наконец-то оставила её в покое. Глаза её сразу же потухли. Но сама она не отошла от Жени. «Почему ты меня обманула?» Тихо спросила она. Почему не рассказала, что в сарае была не одна? Можно было раньше догадаться, что ничего скрыть от пелагеи не получится. И как Женя об этом не подумала? Впрочем, она и подумать-то не успела. Всё произошло слишком быстро и само собой. Я не знаю. Кто он? Приезжий. Откуда же? Не знаю, он не сказал. Но, кажется, прибыл в наше село издалека. Один. Этого я тоже не знаю. Теперь уже Женя могла отвечать честно, но вот беда. Ни на один вопрос она и не могла ответить, потому что сама ничего не знала. Зачем он сюда приехал? Не знаю, матушка. Взмолилась Женя. Наверное, работать. Кажется, он устроился к кузнецу в подмастерье. К Семёну? А это уже интересно. Задумчиво пробормотала Пелагея и выпустила лицо Жени. Когда она отошла немного, дышать стало гораздо легче. «Иди в дом», — строго велела Пелагея. «А вы?» «Приду следом. Да и дождь всё никак не уймётся». С досадой добавила. Женя поняла из её слов, что если бы не дождь, то ночью её не остановила бы. Интересно, куда она так стремилась попасть, да ещё и ночью? И почему всё-таки так волнуется?» Она меня совершенно не помнит. Вздохнул Захар и зачерпнул ложкой густой похлёбки. Все они сидели за небольшим столом и ужинали. Когда Захар вернулся, в доме уже царил идеальный порядок. Тристан с Марины выскоблили его до блеска. У каждого теперь имелось по королевскому ложу. И ничего, что у Захара с Тристаном оно было из соломы, зато застеленное чистым постельным бельём, да с пуховыми подушками и одеялами поверх. Где уж эти двое раздобыли подобное богатство, Захар не стал интересоваться, но спать сегодня ночью будет гораздо удобнее, должно быть. Загадкой для Захара осталось и то, откуда в доме появились продукты, но ужин Марина приготовила знатный и сытный. В похлебке плавали солидные куски мяса, а хлеб источал аромат свежеиспеченного. Аппетита вот жалко не было особого, а тоска продолжала жить в душе. Он и не рассчитывал, что всё у них получится легко и сразу, но после сегодняшней встречи с Женей... Когда сердце его рвануло к ней, а на пути его выросла глухая стена, к тоске примешалось еще и отчаяние. Однако сдаваться он не собирался. «Этого следовало ожидать», — промолвил Тристан. «Очень мощное колдовство давлеет над нею. Вся она в его власти и под пристальным наблюдением колдуньи. Нужно какое-то время, просто дай нам его. А пока познакомься с ней поближе, приучи ее к себе». «Заставь не бояться!» Тепло улыбнулся Тристан. Нравился он Захару. С первого взгляда пришёлся по душе. Молодой с виду, хранил он в себе вековую мудрость. Эта мудрость светилась в его глазах и проскальзывала в речах. Тристан не бросал слов на ветер. Все его рассуждения были взвешенными, а фразы — меткими и точными, бьющими в самую цель. И казалось, что есть у него ответы на все вопросы. Вот и Марина смотрела на своего наставника с таким уважением, близким к обожанию. Но что-то Захару подсказывало, что примешивалось к этому личное. Его истерзанное любовными муками сердце чувствовало и её сердечную боль. Если их с Женей разделяло столетие, то между Тристаном и Мариной пролегали тысячелетия, да ещё и магия, которая всё ещё продолжала оставаться за пределами его понимания, хоть он и сам лично с ней столкнулся. «Задание тебе на завтра, друг мой!» Продолжал Тристан? Поговори с кузнецом, вызнай у него побольше о девушке своей. О её появлении в селе, о колдунье. Особенно о последней. Как к ней относится народ, какую магию она творит, чем гнушается, а чем нет. И ещё хочу попросить тебя сделать так, чтобы Женя захотела наведаться к нам в гости. Мне нужно самому увидеть её ауру. Это даст мне ключ к созданию противоядия. «А вот это сделать будет сложно», — как полагал Захар. «Если подкараулить её, чтобы встретиться, он ещё и сможет, то как уговорить прийти к ним?» По договорённости, ещё до перемещения сюда на ладье времени Марина с Тристаном считались мужем и женой. Захар же был племянником Тристана. В это село они пришли издалека, чтобы осесть тут, найти работу и зажить лучше. Правда, особых знакомств Тристан не велел заводить. Чтобы меньше было толку, когда они вернутся в своё время». Последнего Захар не очень понимал, на что Тристан сказал ему. «Человеческая память бессмертна. Она живёт вне пространства и времени. Всё в этом или каком другом мире имеет свой вес и ценность. но ну а то, чего не понимаешь, друг мой, прими как данность». Что Захар и сделал, не задавая больше вопросов? «Что, если колдунья завтра не выпустит Женю из дома?» – высказал Захар опасение. Думаю, что именно так ей и хочется поступить. Впервые за весь ужин заговорила Марина. Захар невольно обратил внимание, как идёт ей одежда этого времени. Простая белая блуза с воротником-стоечкой и пышными длинными рукавами оттеняла её смуглую кожу. Та сейчас при свете нескольких свечей просвечивала таинственностью. Волосы, заплетённые в толстую тугую косу, отливали смолой, а глаза блестели так, словно на самую их глубину запрятали по маленькому бриллианту. Марина, пожалуй, была одной из самых красивых женщин, каких Захару доводилось встречать на своём жизненном пути. Но её красота, кроме эстетического восторга, ничего в нём больше не вызывала. Сердце его уже давно принадлежало другой. Быть может, не такой красивой для всех, но самой лучшей для него. Как ему сегодня хотелось сжать её в объятиях, покрыть её лицо поцелуями? Каких усилий стоило сдержать этот порыв? Как и свои эмоции? Наверное, у новой Жене осталось о нём не очень хорошее впечатление, ведь порой он вёл себя как придурок, но и по-другому не получилось. Оставалось надеяться, что вторая встреча пройдёт лучше. Но она не может не понимать, что ей же на руку, если Женя снова встретится с тобой. Продолжала рассуждать Марина. Через неё она узнала о нас и будет с жадностью ждать новостей. Девочке придётся несладко, печально добавила она. Но мы же поможем восстановить ей силы. С надеждой посмотрела на Тристана. Обязательно. Кивнул он и улыбнулся так, как улыбался только этой женщине. Еще и поэтому Захар сделал вывод, что и сердце великого жреца друидов и наставника Марины тоже не зачерствело. И находится во власти волнительных эмоций. И вызывают эти эмоции в нем именно Марина. Завтра будет отличная погода. Стихия уже смирилась с нашим вторжением. Как и получила от нас жертву. Отправляйся с утра в кузницу. Работай так, чтобы кузнец на тебя не мог нахвалиться. А вечером жди встречи с любимой и веди свою девушку к нам в гости. Как и та, что называет себя нареченной матерью ее. Мы многое узнаем о жене Ну и отправим с ней послание колдуньи. Закончил он. Пока Марина убирала со стола и перемывала посуду, Тристан рубил дрова на дворе. Периодически Марина застывала возле окна и любовалась им тайком. Ещё и от этого на уборку потратила больше времени, чем планировала. Ну а потом вышла из дому, заметив, что все дрова Тристан уже сложил аккуратно в поленницу под лестницей. Захар к тому времени уже крепко спал. «Посливать тебе?» Кивнула Марина на бочку, куда Тристан сегодня натаскал воды до верху «Буду благодарен». Снял он полотенце с сучка и подал Марине. Дрова колол он голый по пояс, а Марина старалась не глазеть на его торс и в особенности на тот самый мужской треугольник мышц, что уходил под завязки штанов. Но как же он красиво выглядел. Высокий, худощавый и жилистый, с широкими плечами и узкими бедрами, с гордой осанкой. Кожа его блестела от пота и хотелось прикоснуться к ней влажной и распаренной, провести по ней ладонью ощутить ее тепло. Прижаться к ней губами, чтобы почувствовать солоноватый вкус пота. Вдохнуть его запах, пропитаться им. «Вода холодная», — предупредила Марина, зачерпывая из бочки полную кружку. «Выдержу». Весело взглянул на неё Тристан. Он уже склонился, готовый к омовениям. Но Марина и плеснула щедрую порцию прямо ему на спину. Видела, как задохнулся он в первый момент, но тут же начал активно растираться ладонями в то время как она поливала его уже струйкой поменьше. Вылив на него несколько кружек, Марина не сдержалась и сама отёрла спину Тристана и лишь потом передала ему полотенце. Но в дом не пошла. Просто не смогла, ноги приросли к земле. А глаз она не могла отвести от вытирающегося и довольного Тристана. И лишь когда он натянул на себя рубаху, Марина немного отошла от него. На улице уже царила ночь. И хоть небо прояснилось, а луна подарила земле немного ночного света, Марина надеялась, что того будет недостаточно, чтобы Тристан заметил, как полыхает её лицо. «Как насчёт медитации? Не хочешь составить мне компанию?» Забрал Тристан у Марины полотенце и повесил носук. «С тобой! Да хоть на край света!» Закричало её сердце. «С удовольствием!» Скромно отозвалась Марина. «Здесь неподалёку есть дубовая роща». Я уже и дерево нам выбрал, и имя ему дал. Если ты, конечно, не сильно устала и не собираешься спать. Не устала и не собираюсь. Стряхнул из себя Марина сентиментальный налёт и ответила уже довольно бодро. И я с радостью прогуляюсь с тобой до роще, как и помедитирую на сон грядущий. Тогда пойдём, моя самая любимая ученица. Взял её Трестан за руку и повёл в лес. При слове «любимое» сердце Марины забилось в волнении. Но следующее слово сразу немного усмирило ритм. «Любимая ученица». Это уже много значит, но она хочет стать для него любимой женщиной.